Толовый остался один каноль. У дверей стоял офицер, принесший известие о парламентере. «Что же отвечать?» — спросил он, подождав с минуту. Каноль, стоявший в задумчивости, вздрогнул, услышав этот голос, поднял голову и спросил. «А где же парламентер?» «В фехтовальной зале». «Кто с ним?» «Два солдата бордосской милиции». «Кто он?» Молодой человек, сколько я мог видеть, потому что он прикрыт широкой шляпой и завернулся в широкий плащ. Как он называет себя? Он называет себя посланным от принцессы Конде и парламента. «Просите его подождать минуту», — сказал Коноль. «Я сейчас выйду». Офицер вышел, и Каноль готовился идти за ним, как вдруг дверь отворилась и вошла Нанона, бледная, трепеща, но с очаровательной улыбкой. Она схватила его за руку и сказала, «Друг мой, здесь парламентер? Что это значит?» «Это значит, милая Нанона, что жители Бордо хотят соблазнить или напугать меня». «И что вы решили?» «Я приму его». «Разве нельзя отказать?» «Невозможно. Есть обычаи, которые нужно непременно исполнять». «Боже!» «Что с вами, Нанона?» «Я боюсь». «Чего?» Да вы сами сказали мне, что парламентер приехал соблазнить или испугать вас. Правда, парламентер годится только на то или другое. Уж не боитесь ли вы Нанона, что он испугает меня? О нет, но он, может быть, соблазнит вас. Вы оскорбляете меня Нанона. Ах, друг мой, я говорю то, чего боюсь. Вы сомневаетесь во мне до такой степени? За кого же вы принимаете меня? За то, что вы есть, Каноль. То из за благородного, но очень нежного человека. Да что же это значит? Спросил Каноль с улыбкой. Какого же парламентера прислали ко мне? Уж не купидона ли? Может быть. Так вы его видели? Не видала, но слышала его голос, который показался мне слишком сладким для парламентера. Нанона, вы с ума сошли. Позвольте мне исполнять мои обязанности. Вы доставили мне место коменданта, чтобы вы защищали меня, мой друг. Так вы считаете меня подлецом, способным изменить вам? Ах, Нанона, вы жестоко оскорбляете меня вашими сомнениями. Так вы решились видеться с ним? Я обязан принять его, и, признаюсь, буду вами недоволен, если вы не перестанете мешать мне. Делайте что вам угодно, друг мой» сказала Нанона печально. «Только одно слово еще. Говорите». «Где вы примете его?» «В моем кабинете». «Одной милости прошу, Каноль». «Что такое?» «Примите его не в кабинете, а в спальне». «Что за мысль?» «Разве вы не понимаете?» «Нет». «Возле моя комната». «И вы решитесь подслушивать...» «За занавесками, если вы позволите». «Нанона!» «Позвольте мне остаться при вас, друг мой. Я верю в мою звезду. Я принесу вам счастье». «Однако ж, Нанона, если парламентер...» «Что такое?» «Должен доверить мне государственную тайну». «Разве вы не можете доверить государственную тайну той, которая доверила вам свою жизнь и свои сокровища?» «Пожалуй, подслушивайте нас, Нанона» если вам непременно так хочется. Но не удерживайте меня, Долия, парламентер ждет. Ступайте, Коноль, ступайте. Позвольте только поблагодарить вас за снисхождение. Она хотела поцеловать его руку. — Как можно? — вскричал Коноль, прижимая ее к груди и целуя в лоб. — Так вы будете... — Буду стоять за занавесками вашей кровати. Оттуда я все увижу и услышу. Смотрите на Нона, только не расхохочитесь, ведь это дела важные. Будьте спокойны, я не стану смеяться. Каноль приказал увести посланного и прошел в свою комнату, огромную залу, меблированную во времена Карла IX, чрезвычайно строго. Два канделябра горели на камине, но освещали комнату неясно. Постель, стоявшая в углублении, находилась в совершенной темноте. «Вы тут, Нанона?» — спросил Каноль. Едва слышное «да» долетело до его слуха. В эту минуту раздались шаги. Часовой отдал честь. Посланный вошел и, думая, что остается один с Канолем, снял шляпу и сбросил плащ. Белокурые его волосы рассыпались по прелестным плечам, стройная женская талия показалась под золотой перевязью, и Каноль по очаровательной и печальной улыбке узнал Викантессу де Камп. «Я сказала вам, что увижу вас и держу слово», — сказала она. «Вот я здесь». Каноль от удивления и страха всплеснул руками и опустился в кресло. «Вы? Вы здесь?» — прошептал он. «Боже мой, зачем вы приехали? Чего вы хотите?» «Хочу спросить у вас, помните ли вы меня?» Каноль тяжело вздохнул и закрыл лицо руками как бы желая удалить это очаровательное и вместе с тем роковое видение. Тут все объяснилось ему. Страх, бледность, трепет Наноны и особенно ее желание подслушивать. Нанона глазами ревности узнала женщину в парламентере. «Хочу спросить у вас», — продолжала Клара, «Готовы ли вы выполнить обещание, данное мне в Жоне? Готовы ли вы подать королеве просьбу об отставке?» и пристать к партии принцев». «О, не спрашивайте, виконтесса, не спрашивайте!» — вскричал Каноль. Клара вздрогнула, услышав трепещущий голос барона и, осмотревшись с беспокойством, спросила. «Разве мы не одни?» «Одни», — отвечал Каноль, — «но нас могут слышать через стену». «Я думала, что стены крепости Сен-Жорж плотны», — сказала Клара с улыбкой. Каноль не отвечал. «Я пришла просить у вас», — продолжала Клара, — «почему я не получила от вас известия? Хотя вы здесь уже с неделю или даже более. Я даже не знала бы, кто комендантом в Сен-Жорже, если б случай, или лучше сказать, малва, не известила меня, что человек, который только двенадцать дней тому назад клялся мне, что опала, кажется ему блаженством, потому что она позволяет ему отдать шпагу, храбрость, жизнь нашей партии. Нанона не могла удержать движение, от которого Каноль вздрогнул, а Викантесса обернулась. «Что такое?» — спросила она. «Ничего», — отвечал Каноль. «В этой старой комнате беспрестанно раздается зловещий треск». «Если же что-нибудь другое, так не скрывайте от меня», — сказала она Канолю, положив свою руку на его руку. «Вы должны понимать, барон, что у нас будет серьезный разговор, раз я решилась сама приехать к вам». Каноль отер с лица пот, принудил себя улыбнуться и сказал, «Извольте говорить. Я пришла напомнить вам об обещании и спросить, готовы ли вы». «Ах, виконтесса, теперь это невозможно. Почему же?» потому что со времени нашей разлуки много случилось неожиданных происшествий. Возобновились узы, которые я считал расторгнутыми. Вместо заслуженного наказания королева оказала мне милость, которой я недостоин. Теперь я прикован к партии ее величества, благодарностью. Послышался вздох. Вместо последнего слова бедная Нанона верно ждала какого-нибудь другого. — Неблагодарностью, о барон. Впрочем, я это понимаю. Вы аристократ, вам только двадцать лет, а вас произвели уже в подполковнике, назначили комендантом крепости. Все это очень лестно, не более как награда за ваше достоинство, а ведь ни один Мазарини умеет ценить их. — Довольно, виконтесса, прошу вас. — Теперь говорит с вами не виконтесса де Камп а посланное ее высочество принцессы Конде. Она обязана исполнить данное ей поручение. «Говорите», — сказал Коноль со вздохом, похожим на стон. «Принцесса, узнав о намерении вашем, которое вы сообщили мне сначала в Шантильи, а потом в Жоне, и желая решительно знать, к какой партии вы теперь принадлежите, решила послать к вам парламентера». «Может быть, другой парламентер поступил бы в этом случае как-нибудь неосторожно. Вот почему я взялась за это поручение, думая, что лучше всех могу исполнить его, потому что вы доверили мне самые сокровенные ваши мысли по этому поводу». «Покорно вас благодарю, виконтесса, – отвечал Каноль, раздирая грудь ногтями. Он слышал во время остановок разговора прерывистое дыхание Наноны. «Вот что предлагаю я вам» разумеется, от имени принцессы. «Если б я предлагала от своего», — прибавила Клара с очаровательной улыбкой, «то порядок моих предложений был бы совсем другой». «Я слушаю», — сказал Каноль глухим голосом. «Сдайте остров Сен-Жорж на одном из трех следующих условий. Вот первое. Помните, что я говорю не от себя», — сказала Клара. «Двести тысяч ливров». Довольно. «Довольно!» — вскричал каноль, стараясь прервать разговор. «Королева поручила мне крепость. Эта крепость — остров Сен-Жорж. Я буду защищать его до последней капли крови!» «Вспомните прошедшее, барон!» — печально сказала Клара. «Не то говорили вы мне при последнем нашем свидании, когда вы предлагали мне все бросить и ехать за мной!» когда вы держали уже перо и готовились просить отставку у тех, за кого теперь хотите пожертвовать жизнью. Я мог предложить вам все это, когда был совершенно свободен, но теперь... «Вы не свободны?» — вскричала Клара, побледнев. «Что это значит? Что хотите вы сказать?» «Хочу сказать, что связан честью». «В таком случае вы выслушайте второе условие». «К чему?» — сказал Каноль. — Разве я не повторял вам несколько раз, что я непоколебим? Не искушайте меня, это бесполезно. — Извините, барон, но мне дано поручение, и я обязана исполнить его до конца. — Извольте, — прошептал Каноль, — но, признаться, вы чрезвычайно жестоки. — Подайте в отставку, и мы будем действовать на вашего преемника не так, как на вас. Через год, через два... «Ступите снова на службу к принцу с повышением чина». Каноль печально покачал головой. «Ах, Викантесса, но зачем вы требуете от меня невозможного?» «И это мне вы так отвечаете?» — сказала Клара. «Я вас не понимаю. Ведь вы уже хотели подписать просьбу об отставке. Не сами ли вы говорили той, которая была тогда с вами, и слушала вас с наслаждением, что идете в отставку по доброй воле. Почему же теперь, когда я вас прошу, когда я вас умоляю, не сделать вам того, что вы сами предлагали мне в Жоне?» Все эти слова, как кинжалы, поражали сердце бедной Наноны. Каноль чувствовал ее страдания. То, что в то время было бы самым обыкновенным делом, теперь превратилось бы в измену. «Самую гнусную измену», — сказал Коноль мрачным голосом, — «никогда не сдам крепости, ни за что не подам в отставку». «Погодите, погодите», — сказала Клара ласковым голосом и беспокойно осматриваясь, потому что сопротивление Коноля и особенно его принужденность казались ей очень странными». Выслушайте теперь последнее предложение, с которого я хотела начать, зная наперед, что вы откажетесь от двух первых. Материальные выгоды, я очень счастлива, что угадала это, не могут соблазнить такого человека, как вы. Вам нужны другие надежды, а не деньги и честолюбие. Благородному сердцу нужны благородные награды. Теперь слушайте же. Ради бога, виконтесса, жальтесь надо мной и он хотел уйти. Клара думала, что он побежден, и в уверенности, что новое предложение довершит ее победу, остановила его и сказала, «Если бы вместо гнусного интереса предложили вам награду чистую и честную, если бы за вашу отставку, которая не может называться ни бегством, ни изменой, потому что военные действия еще не начались, если бы за вашу отставку заплатили вам любовью, Если б женщина, которую вы уверяли в любви, и которой вы клялись любить вечно, которая, однако ж, никогда открыто не отвечала вам, несмотря на все эти клятвы, если б она сказала вам «Каноль, я свободна, богата, люблю вас, будьте моим мужем». «Уедем вместе, поедем куда угодно, дальше от раздоров, от Франции, скажите, неужели вы не согласились бы?» Каноль остался непоколебим, несмотря на прелестную студливость Клары, на ее смущение, на воспоминания о хорошеньком замке Камп, который он мог бы видеть из окна, если б во время этого разговора ночь не спустилась на землю. Он видел во мраке бледное лицо Наноны, со страхом выглядывавшее из-за старинных занавесок. «Ну отвечайте же ради бога», — продолжала виконтесса. Я уж не понимаю вашего молчания. Неужели я ошиблась? Неужели вы не барон, Каноль? Неужели вы не тот человек, который в шантилье клялся мне, что любит меня? Не вы ли повторяли мне тоже в Жоне? Не вы ли клялись, что любите меня одну в целом свете и готовы пожертвовать для меня всякой другой любовью? Говорите, ради Бога!» Раздался стон и притом довольно громкий. Виконтесса не могла не убедиться, что третье лицо присутствует при переговорах. Ее испуганные глаза смотрели по направлению глаз каноля. Как не быстро отвернулся он. Однако ж Викантесса успела увидеть бледное и неподвижное лицо. Что-то похожее на привидение, подслушивавшее разговор. Обе женщины в темноте взглянули одна на другую огненными взглядами. И обе вскрикнули. Нанона скрылась. Виконтесса схватила шляпу и плащ и, повернувшись к канолю, сказала. «Теперь понимаю, что вы называете обязанностью и благодарностью. Понимаю, какую должность вы не хотите оставить или какой должности не хотите изменить. Понимаю, что есть привязанности, ничем не разрушимые, и оставляю вас этой привязанности, этим обязанностям, этой благодарности. Прощайте, барон». «Прощайте». Она хотела выйти, и Коноль не думал останавливать ее. Ее остановило грустное воспоминание. «Еще раз», — сказала она, — «прошу вас именем дружбы, которой я вам обязана за ваши услуги. Именем дружбы, которой вы обязаны за мои услуги. Именем всех, кого вы любите и кто вас любит. Я никого не исключаю. Именем их прошу вас, не вступайте в битву». Завтра, может быть, послезавтра нападут на Сан-Жорж. Не дайте мне нового горя. Не дайте мне знать, что вы побеждены или убиты. При этих словах барон вздрогнул и очнулся. Викантесса, на коленях благодарю вас за вашу дружбу, которая мне так драгоценна, что вы и вообразить не можете. О, пусть атакуют. Я жду врагов с таким нетерпением, с каким они никогда не пойдут на меня». Мне нужно сражение, нужна опасность, чтобы возвыситься в собственных глазах. Пусть приходят враги, пусть приходит опасность, пусть приходит хоть смерть. Я буду рад смерти, потому что умираю богатый вашей дружбой, сильный вашим состраданием и отличенный вашим уважением. Прощайте, сказала Клара, подходя к двери. Каноль пошел за ней. Когда они вышли в коридор, Он схватил ее за руку и сказал так тихо, что сам едва мог слышать свои слова. «Клара, люблю вас больше, чем любил прежде, но злой рог позволяет мне доказать любовь мою только тем, что я умру далеко от вас». Вместо ответа виконтесса иронически засмеялась. Но, выехав из крепости, она зарыдала, начала ломать себе руки и вскричала. «Он не любит, не любит меня, а я все еще люблю его».